Марек С. Хуберат «Ты вейнулся, Снёк, я знала!» На полу виднелся ряд светлых пятен. Снорк любил наблюдать, как они медленно перемещаются по матовой поверхности. Он давно уже обнаружил, что свет проникает сквозь небольшие отверстия на потолке. Сноргу было приятно лежать на полу, греясь под этими тёплыми лучами. Он попробовал шевельнуть руками, но тут же свалился с постели. «Дакс!» – прошипел он, не разжимая зубов. А деревеневшие челюсти не слушались его. «ДАКС!» Один из Даксов оторвался от экрана визора. Он среагировал скорее на шум падения, чем на голос снорга. Опираясь на руки, Дакс в несколько прыжков добрался до снорга и влепил ему крепкую затрещину. У Даксов были очень сильные руки, и оба они почти не пользовались недоразвитыми ногами. «Вле-вле!» Пробрамал Дакс и энергично задвигал плечами, объясняя, что Снорк скоро сможет шевелить руками. Второй Дакс тоже подполз и изо всех сил дёрнул Снорга за волосы. Было ужасно больно, но именно это радовало больше всего. Голова, голова билась у Снорга под черепом. Хорошо, это хорошо. Тавигнер «Рассказать тебе сказку!» Раздался вдруг голос Пейки. Снорга всегда удивлял его выговор. Вот и сейчас он ясно слышал каждое слово, хотя отсутствие ушных раковин ограничивало слуховые возможности Снорга. Ответом на слова Пейки было громкое бульканье. Тавигнер всегда лежал неподвижно и лишь бульканьем давал о себе знать. Но если бы он встал, то наверняка оказался бы выше всех, даже выше Тип и Аспе. Тип всегда стояла и только поэтому была самой высокой. «Может быть, и я оказался бы выше Тип, если бы и встал», – подумал Снорк. Он радовался, что ощущает сегодня всю голову и считал, что обязан этим Даксом, ежедневно оказывавшим ему маленькие услуги. «Пеки, заткнись!» — крикнула Маози. «Потом будешь рассказывать. Сейчас я пою!» Ладони Снорга ничего не чувствовали, однако двигались все-таки по его воле. Снорк сорвал с себя путаницу проводов и трубок, сильно ущипнул свое плечо, но боли не было. «Хорошо хоть руки двигаются», — подумал Снорк. Он осмотрел раны и ссадины на теле. Большинство уже заживало. Зато прибавились две новые царапины, это когда он свалился с постели. Телесные повреждения были кошмаром Снорга. Минутная рассеянность, неуклюжее прикосновение к мебели, и он рвал на себе кожу, даже не замечая этого. Снорг всегда боялся, что не заметит вовремя ранку, и тогда начнётся заражение. Он подполз к визору. Рядом неподвижно стояла Тип, один из Даксов старался снизу стянуть с неё рубашку. «Кто её одевает?» – подумал Снорк. Каждый день даксу проделывали одно и то же, и каждый день с утра Тип была снова одета. Тип всегда казалась Снорку очень большой, ведь он смотрел на неё только с пола. С Норгу ужасно хотелось когда-нибудь поговорить с Тип. Она была единственная в комнате, с кем ему никак не удавалось установить контакт. Даже от Тавегнера, который лежал неподвижно, как огромный кусок мяса, и не мог вымолвить ни слова, можно было узнать много интересного. Тавегнер занимал почти половину комнаты, и все долго считали, что он такой же молчальник, как и Тип только Пекки догадался, как можно с ним общаться. Сначала Дакса обнаружили, что Тавигнер реагирует на прикосновения, так как они очень любили сидеть на его тёплом и мягком теле. А Пекки вообще был очень мудрый. Вот он и придумал, чтобы Тавигнер булькал «да» на нужной букве алфавита, а если же хочет закончить слово, то ещё два бульканья в придачу. «Я Тавигнер», – сообщил тогда Тавигнер. А потом поведал ещё много интересных вещей. Он говорил, что любит Даксов, благодарил Пейки и просил, чтобы его немного передвинули, так как плохо видят экраны. Пейки, ты мужчина или женщина?» – спросил как-то Снорк и начал разворачивать простынку. «Отцепись, Снорк!» Отвали, пошёл к чертям. Я просто Пекки!» Маленькое тельце пыталось вырваться. Снорк распеленал Пеки до конца и сразу же начал заворачивать снова. Ты действительно просто Пеки, сказал он. Дурень, я сразу тебе это сказал. Пеки презрительно скривил губы. У него была прекрасная голова, даже больше головы Снорка. И форму она имела необычайно правильную, еще более правильную, чем головы тех, кого они наблюдали на экранах. У тебя отличная голова пеки, сказал снорк, чтобы хоть немного польстить ему. Пекки даже покраснел. Я знаю это, а у тебя отвратительная, хотя тоже почти правильная, только без ушей, ответил он. И я намного умнее продолжал он. «И я долго еще буду существовать, даже когда вас уже ликвидируют!» «Что ты говоришь?» «Спросил Снорк». «Ничего, подай мне присоску!» Снорк вытянул истинный шланг для удаления выделений, прикрепил к пеке и отодвинулся. Визор показывал деревья. Много деревьев. Они были красивые и ритмично шевелились». Визор всегда показывал красивые вещи Обширные ландшафты Правильно сложенных людей Визор также обучал Разным полезным вещам Однако Снорк испытывал Чувство обиды и вины Обиды на то, что он не такой Красивый, как люди на экране Выполняющие разные сложные действия Они казались Почти совершенными Снорк был уверен В том, что он не такой, как прекрасные люди на экране, виноват он сам, но почему это его вина, не знал. Глядя на экран, Снорк забывал обо всем. Он впитывал глазами образы и знания. Благодаря визору он видел и знал много такого, чего никогда не было в комнате. Вот на экране показалась женщина. Она стояла неподвижно, демонстрируя, какие пропорции должно иметь тело правильно сложенной женщины. Рядом с экраном застыла Тип и смотрела перед собой стекленевшим взглядом. Снорк сравнил её с женщиной на экране. Тип была лысая, совершенно лысая, и потому её голова отличалась от головы той женщины. Но Снорк попробовал представить волосы на голове Тип, и это выглядело неплохо. Её тонкие, чуть отопыренные ушные раковины просвечивали на свету. Этим ушам Снорк завидовал больше всего. На экране появились линии, обозначающие правильные пропорции тела, и Снорк подполз к тип, чтобы измерить её шнурком. Мало того, что обе её руки были одинаковой длины, так же, как и ноги, мало того, что руки были короче ног, Но и в мельчайших подробностях ее фигура соответствовала образцу. Чтобы сравнить еще и размеры ее головы с телом, Снорк приподнялся, встал на колени и вытянул руки вверх. Все совпадало. Он смотрел на тип с удивлением. «У нее совершенно правильное тело», — подумал он, и вдруг осознал, что ему удалось встать на колени парализованных ног. Пеки должен был рассказывать сказку. Даксы прикрепили ему руку. Управляя ею, он мог совершать несложные действия. Пекки сразу же начал чесать лицо. «Это великолепно! Это прекрасно!» В экстазе повторял он. «Вы не умеете пользоваться своими телами!» Несколько затрещин Даксов привели его в чувство. Он начал рассказывать. «Это был прекрасный сон!» Пеки прикрыл глаза. «Я поднимался в воздух. Было чудесно! У меня были такие черные плоские крылья по бокам, что показывают иногда в визоре. Воздух двигался вместе со мной. Было чудесно прохладно!» Он говорил все тише, как бы размышляя вслух. Рядом летела мози. У неё были яркие зелёные крылья. Четыре крыла. И она так трепетала ими, что мне стало жаль, что я всего лишь Пекки. Из угла донеслось звучное бульканье. Тавегнер просит, чтобы ты говорил громче!» И глухое бульканье подтвердило правоту этих слов. «Хорошо, я буду говорить громче!» Пекки словно встряхнулся. «Комната была все меньше и меньше!» Продолжал он. «И все становилось зеленым!» «А внизу летели оба Дакса!» «Летели туда же, куда и мы!» «И было чудесно!» «Небо, к которому я летел, было большим экраном визора!» И я мог передвигаться в любом направлении. Из угла, в котором стояла коробка с Моози, раздалось тихое всхлипывание. Снорк подполз к ней. «Тебя расстроил его рассказ?» — спросил Снорк, приглядываясь к Моози. В отличие от Пеки у неё были все конечности, правда, хилые, недоразвитые. «Дело не в Пекке, а в Тавигнаре», — проговорила она сквозь слёзы. Во время рассказа Тавигнер попросил, чтобы я перевела слова Пейки по буквам. И знаешь, он сказал. Снорк выжидательно кивнул. Он сказал, что хочет идти на размол вместо Пейки. На размол? Не понял Снорк. Пейки это давно уже открыл, сказала Мози. Он внимательно анализирует все, что говорят в визорах. «Из нас выберут только лучших, тех, кто сложен более правильно, а остальных на размол». «Так, как показывают на экранах, когда говорят, что это война?» — уточнил Снорк. Она кивнула головой. «Положи меня рядом с Пекки», — сказала Моози. «Дойдя до конца своего прекрасного сна, он всегда расстраивается». Снорк с большим трудом вытащил Моози из коробки, перенёс в уголок, где лежал Пекки, и тут же поспешил вернуться. Тиба начала пачкаться. Он присоединил к ней присоску. Потом изо всех сил ухватился за её бедра и, приподнявшись, встал на колени. «Не делай больше так, хорошо?» – сказал он, глядя на Тибу. Она наклонила голову и посмотрела в его лицо – искажённой от напряжения. Её оттопыренные ушные раковины просвечивали на свету. Они показались ему необычайно прекрасными. Снорк сильнее стиснул одеревеневшие челюсти, ухватил тип за плечи и почувствовал, что она ему помогает, не отодвигается, а изо всех сил старается держаться прямо, чтобы служить опорой. Она по-прежнему смотрела в его лицо. В ее приоткрытом рту были видны зубы. Снорк почувствовал себя большим, громадным. Он стоял. Впервые в жизни стоял на своих парализованных ногах. Он смотрел теперь на нее даже немного сверху вниз. На высокую до потолка Тиб. Все умолкли. Снорк решил сделать шаг. Он чувствовал в себе силы. И вдруг увидел, как одна из ног перемещается в ее направлении. «Тип, иду!» Это должен был быть крик, а вышел всхрап или всхлип. Вдруг все закачалось, и снорк рухнул на пол, как подкошенный. В комнате были еще два других постоянных обитателя, с которыми Снорк никогда не общался, хотя они использовали одну и ту же аппаратуру. Когда Снорк был активен, они спали. Их звали Аспе и Дульф. Асп формой напоминала Тавигнера, правда, была меньше его. Пеки говорил, что она очень сообразительная и зловредная. Она никогда не снимала искусственных рук и часто досаждала с их помощью Пеки или Тавигнеру. Снорк очень хотел поговорить с ней или с Дульфом, который лежал неподвижно, свернувшись как эмбрион, его необычайно морщинистая кожа наводила на мысль о дряхлой старости, хотя он был того же возраста, что и все. Тип перестала пачкать в комнате, Она научилась подходить к Сноргу, когда испытывала нужду, и Снорк обычно успевал с присоской. Тиба начала реагировать на него. Случалось, она и переходила в ту сторону комнаты, где лежал Снорк. Подолгу стояла поблизости, глядя на него. Она стала значительно активнее, чем раньше. Я недооценивал тебя, Снорк, сказал как-то Пеки. Ты молодец. Сумел установить контакт с этой худой. Он никогда не говорил о Тибыначе, как эта худая. «Мне это не удалось, хотя я очень старался». «Ты изменился, Снорк», – продолжал он. «Раньше ты напоминал окровавленного зверя. Теперь на твоём лице видна мысль». «Зверь – это что-то жестокое, бессмысленное и чудовищно сильное». Снорк обрадовало мнение Пеки, и он знал, почему Пеки так считает. Снорк начал воспитывать в себе упорство и силу воли. С того момента, как он заставил беспомощные ноги сделать первый шаг, воля стала для него наиважнейшим помыслом. Вскоре он мог уже делать много шагов, хотя часто это кончалось рискованным падением. На моем лице видна воля, ответил он на слова Пеки пеке лежал, приподняв голову, и смотрел на него. «Это правда», — сказал он. «Черты твоего лица отвердели. Уголки рта опустились. Ты должен спешить, Снорк. Я чувствую, нам недолго осталось быть вместе». Снорк решил научить Тип говорить. Пекки посоветовал ему сделать так, чтобы она почувствовала вибрацию голосовых связок на гортани. Снорк ухватился за её бёдра, чтобы встать, но сделал это очень резко, и Тип упала. Впервые он видел её лежащей. Вскоре Тип пришла в себя и села. Снорк взял её за руку и положил ладонь Тип себе на горло. «Тип», сказал он, показывая на неё пальцем. Она по-прежнему молча смотрела на него. «Тиб!» – повторил он. Казалось, она была испугана. Снорк погладил её по щеке, коснулся розового ушка и остолбенел. У Тиба не было ушного отверстия. «Пеки!» – закричал он, и челюсти его послушались. «Ты гений! Она совсем глухая! Только на ощупь! Ты был прав!» С новыми силами Снорк начал повторять её имя. Наконец, после долгих попыток, губы Тип шевельнулись, и она издала звук «Гррррррррр...», сдавленный и глухой. Она встала и несколько раз повторила его. «Гэррррб...» Гохотрррр... Говорила Тип всё громче, расхаживая по комнате. Тип училась быстро. Вскоре она уже выговаривала своё имя, Имена Снорга и Пеки и несколько других слов. Пеки считал, что зрение у нее недоразвито и большую часть информации она получает осязанием. Однако Пеки признавал, что не может разобраться, то ли это физиологический недостаток, то ли мозг типа не в состоянии должным образом обрабатывать зрительную информацию. Все чаще начал пробуждаться Дульф. Он никогда не менял своего положения на полу, хотя шевелил веками и даже говорил. Речь Дульфа была смешной. Он заикался и с трудом подбирал нужные слова. Снорк хотел узнать, как тот умудряется обходиться без помощи аппаратуры, но Дульф не понимал значения слова «воля» и дискутировать с ним пока было не о чем. Даксы как-то попробовали распрямить Дульфа на полу, но оказалось, что у него ноги срослись с грудью. Пеки утверждал, что такого не может быть, и считал, что Дульф – это два сросшихся близнеца, и в районе живота там есть маленький братишка. «Однако, Снорк», – сказал Пеки, поднимая свою единственную искусственную конечность над клавиатурой, «Ты замечаешь, как быстро меняется наша жизнь?» «Раньше я думал, что всё идёт по установленному порядку. Ты копошился на полу, тип стояла как колода, Дульф говорил только тогда, когда ты был неподвижен. А теперь? К чему это ты, Пекки? Грядут серьёзные перемены. Очень серьёзные. Ты помнишь, что было раньше? Давным-давно?» Снорк кивнул. «Раньше перед каждым из нас был экран, который всему учил и показывал мир, какой он есть и каким должен быть. Каждого опутывала паутина проводов, которые заставляли сокращаться наши мышцы, воздействовали на наши органы, на весь организм. И все это для того, чтобы поддерживать в нас жизнь. Я помню провода. Помню. Как в тумане» прервал его Снорк. Вот именно, оживился Пеки. На нас действуют наркотиками или другими средствами. Мы забываем. А может быть, они хотят, чтобы это знание сидело где-то глубоко в нас, в подсознании. Снорк заметил, что Пеки выглядит очень плохо. На его прекрасном лице отпечаталась усталость. Под глазами темные синяки. Он был очень бледен. «Ты слишком много времени проводишь за экраном, и выглядишь все хуже», – сказал Снорк. Тотчас же один из Даксов проявил интерес к Пекке. По всей видимости, он хотел перенести его в другое место, но пока только легко поглаживал по лицу и тянул за волосы. Пейки многозначительно посмотрел на Снорка. «Видишь», – сказал он, – «они все-таки многое понимают». Я сам недавно в этом убедился. Только не могу представить, почему Даксы хотят казаться такими кретинами. Дакс в гневе влепил Пеки по щечину и запрыгал в другую часть комнаты. Пеки улыбнулся. «Ты думаешь, Снорк, что я развлекаюсь? Что достаточно посадить Пейки перед экраном, прикрепить ему его искусственную руку, и он будет доволен, не так ли?» Снорк растерялся. «Снеогг», — сказала тип. Она научилась вытягивать шланг из стены и уже не пачкала в комнате, но еще не могла вернуть шланг на место. Снорк помог ей и вернулся к Пикке. «Благодаря визору я узнал массу новых вещей. Знаешь, Снорк, что таких комнат, как наша, великое множество». «Живут в них такие же, как мы. Одни более, другие менее развиты. Эти комнаты можно осматривать. Везде есть не только экраны, но и видеокамеры. За нами тоже постоянно наблюдают. Мне кажется, объективы расположены где-то у потолка, но их трудно заметить. Знаешь, в одной из комнат, она тёмно-голубая, живёт такой же пеки, как и я». Его зовут Скорб. Мы познакомились. Он видел на экране меня, а я его. У него тоже искусственная рука. Может быть, мы не заслужили такой жизни, какой живут правильно сложенные люди? Те, которых показывают на экранах», – сказал Снорк. Пекки даже фыркнул от злости. «Перестань! Тебя уже обработали! Ты чувствуешь себя виноватым!» От резких движений расстегнулся ремешок, крепящий искусственную конечность, и Снорк поправил крепление. Пронизывающие глаза Пеки продолжали метать молнии. «Это они пробуждают в нас чувство вины!» – выкрикнул Пеки. «Я еще не знаю, зачем они это делают, но доберусь до сути. Ведь я и так уже вытянул из этих чёртовых экранов значительно больше, чем должен был знать». Снорк был поражен силой веры, которую источал Пеки. «Прежде я считал, что воля — это по моей части», — подумал он. На его лице отразилось удивление, которое, видимо, можно было принять за недоверие, потому что Пеки стал убеждать Снорка дальше. Обрати внимание, каждая программа, вся информация, каким человек должен быть, руки, такие и такие... Ноги такие-такие, ведь хорошо, да? А мы? А я? Обломок человека. Это разве моя вина? Ты понимаешь, зачем они нам это все время повторяют? Снорк молчал. Он отметил, что Пеки необычайно умен. У него можно научиться смотреть на вещи по-другому и видеть иначе, чем раньше. Рядом сел И начала прижиматься лицом к его лицу Это нежное прикосновение Снорк любил больше всего на свете Я боюсь, что уже не успею узнать обо всем Времени осталось слишком мало Закончил Пеки тихо, видя, что Снорк уже не слушает его «Пеки!» – закричала Моози «Перестань, он спит», – сказал Снорк «Тогда подойди сюда и посмотри на Аспа», – попросила Мози. «Она не дышит». Подъем собственными силами стоил Сноргу нескольких секунд страшного напряжения. Казалось, что Аспа лежит, как обычно, полусогнувшись, подсунув маленькие ручки под большое плоское лицо. Она спит. «Ты ошибаешься, Снорг. Приглядись внимательней». Перевернуть Аспа лицом вверх было выше его сил. На счастье, поблизости появились Юрки и Даксы. Сообщаем, удалось перевернуть Аспа. Тело было холодным и уже окоченело. — Чёрт, ты была права, — глухо сказал Снорк. — А я даже ни разу не поговорил с ней. Она всегда спала. — Разбудить Пеки? Нет, он и так узнает ответила Моози. Я не понимаю этой смерти. Она не соответствует тому, что говорил Пекки. Добавила она. Тело Аспы исчезло, когда все спали, и никто не мог сказать, как это было сделано. Смерть Аспы не противоречит моим наблюдениям, сказал Пекки Сноргу. Законы, по которым мы живем, действуют статистически. «Проще говоря, нас сначала всесторонне изучили и затем выбрали тех, кто способен выжить. А может, другие просто умерли. А затем отбросили тех, кто не способен учиться, совершенных кретинов. А нас интенсивно учили разными способами». Снорк посмотрел на резвящихся Даксов, потом на Пекки, который ответил ему улыбкой. «Именно это я и хотел сказать», — продолжал Пекки. Аспа умерла, потому что их исследования были не слишком точны. А может, выживание попросту является тестом? «И что будет дальше?» – спросил Снорк. Пеки всем своим видом выразил полную беспомощность. «Я уверен, ничего хорошего. Во всяком случае, для меня», – сказал он нерешительно. «Видишь ли, Снорк?» «Мне удалось войти в систему информационного центра, который нас обслуживает. Я видел разные комнаты. В каждой из них живут люди». Произнеся слово «люди», он бросил быстрый взгляд на Снорга. «Люди в нашем возрасте или моложе? Те, что помоложе, сидят перед экранами и загружаются знаниями. Те, что в нашем возрасте». Живут подобно нам, наблюдают, общаются. Но я ни разу не нашел комнаты с людьми старшего возраста. Есть какой-то информационный барьер. На непосредственные вопросы система не отвечает. Но в ближайшее время все выяснится. Я чувствую это, Снорк.